Глава 14. Сулия при свете луны казалась совсем белой. Пинковые домики, обточенные морским ветром, она лежала у вершины треугольного залива, как большинство мессарских деревень. Они шли по проселку, ответлявшемуся от большой дороги. С ними был Талус и еще один Сирносец. Так выходило по плану. План был довольно прост. Все разбиваются на три группы. Первыми идут те, чьи лодки стоят дальше всех у конца мола, за ними следующие по порядку, и, наконец, те, чьи лодки стоят первыми. Мальчик Талос, еще один сирносец, и они трое составляли последнюю группу. Лодка Талоса была крайней. Низ подумал, что лодка должно быть не его, а его брата Экса, того, что уехал в Египет. Завладев лодками, все поедут собирать семьи, которые еще вчера ушли на побережье, и потом разъедутся по разным деревням. Казалось, тут нет ничего сложного, но Нис, которому все обстоятельства были известны, понимал, что все это не так уж просто. Второй их спутник, Сирносец, был очевидно из тех, с кем нелегко иметь дело. На нем была войлочная бурка такой ширины, что под ней можно было упрятать дом. Из-под бурки торчал маценовский пистолет-пулемет. Берку это сразу не понравилось. «Откуда это у него?» — спросил он Ниса. «Взял у часового, которого мы убили», — сказал Нис. Он уже задавал Талусу тот же вопрос. «Что же он не знает, что его повесят, если поймают с этой штукой?» Знает. «Если ее увидят, мы все пропали», — сказал Берг. «Она может нам пригодиться», — сказал Нис. «А обращаться с ней он умеет?» — спросил Стоун. «В этом нет ничего мудреного», — сказал Нис. И такое категорическое утверждение очень насмешило Стоуна. Они шли теперь в обход деревни мимо белых ровными рядами выстроившихся домов, вглядываясь вдаль, вслушиваясь, В тишину. Две первых группы давно ушли и сейчас, вероятно, уже в море. Теперь и они, в свою очередь, подойдут к молу, отвяжут лодки и выйдут в море. Просто. — Ветер сегодня соловьиный, — сказал мальчик. — Подальше от деревни будет крепче, — отозвался Сирносец. — Лодки связаны вместе? — Чем? — шепотом спросил низ Талоса. «Не знаю», — ответил мальчик, — «но придется трудно». «Ветра почти нет», — сказал Низ. «У тебя парус какой?» «Высокий», — сказал мальчик. «При легком ветре как раз хорошо. Скажи своему товарищу, пусть будет поосторожней с оружием». «Не из таких он, чтоб быть осторожным», — сказал Талос, и Низ в темноте почувствовал, что он ухмыляется. Когда они вышли на прибрежную дорогу, Сирносец пошел первым. Он один знал, куда надо идти. Это он выследил, что лодки стоят в Сулии и разузнал, в каком порядке они привязаны. Поэтому они шли сзади, а он самоуверенно и важно вышагивал впереди по изрезанной колеями прибрежной дороги Сулии. Они шли мимо стоек, на которых растянуты были для просушки сети, мимо каменного парапета у воды, мимо домиков, выходивших окнами к морю, и темных переулков. Везде было угрожающе тихо. Пять человек открыто шагали по берегу, словно не боясь ничего. Они свернули там, где от берега отходил длинный, сложенный из камня мол. Они пошли по узкому каменному настилу. Теперь видны были мачты, сети, сушившиеся у самой воды. Слышно было, как плещется вода под днище лодок хлюп-хлюп. И чьи-то шаги. Чьи-то шаги. Я никого не вижу, спокойно сказал Стоун. Уже отплыли, сказал Низ. Не говорите тут по-английски, сказал имберг. Напрягая зрение, они шли за Талосом и Вторым Греком, пробиравшимся по неровным камням. Вода с двух сторон билась в каменную преграду, заглушая своим шумом все прочие звуки. «Далеко еще?» — спросили они Ниса. Он говорил почти у самого конца. Талос и Второй Сирносец намного ушли вперед. Слышно было, как где-то рядом топчутся в лодке люди. Шарканье подошв по деревянному дну. Потом захлопал парус. «Те уже отплыли», — сказал Низ по-гречески, подразумевая остальные группы. Мол впереди становился шире и ниже. Низ увидел длинный ряд лодок, десятка два. Лодки из Сирноса должны были стоять в конце этого ряда. Только теперь он подумал о железноголовых. «Не может быть, чтобы тут не было охраны!» «Впереди у лодок шла шумная возня!» «Не могут греки без шума!» — прошептал Стоун почти с отчаянием. «Могут, но редко!» — ответил ему Берг. Он ступал по неровным выступам камней, все время оглядываясь назад, и стараясь расслышать что-то сквозь шум разбивающихся волн. «Кто-то идет за нами», сказал он. Они поравнялись уже с крайней лодкой. Теперь и Низ услышал шаги позади. Талос и второй грек побежали, переговариваясь вслух. «Тише вы там», сказал им Низ. Снова шум шагов позади. Тогда и они пустились бежать все трое. Низ, Сзади всех, потому что Берг и Стоун побежали раньше него. Длинный ряд лодок вдруг окончился. Три лодки, распустив паруса, уже шли по заливу. Низ видел, как хлопает грот на одной из них, видел человека, торопливо поднимающего клевера. Этим пора было плыть в открытое море. Талос уже слезал по отвесной негладкой стене к небольшой низкобортной лодке, качавшейся на взбаламученной воде. Низ, повернув за ним, увидел, как на берегу у самого мола показалась какая-то тень. Затем еще несколько. «Скорей», — сказал он по-гречески, — «идут сюда». Низ, вслед за Талосом, спрыгнул в лодку. Стоун старался отцепить лодку Талоса от соседней. «Тут цепь», — сказал он с досадой. «Я ведь говорил...» Низ уже поднял гафель на мачту. «Связано накрепко», — сказал Стоун. «А ты развяжи», — сказал Берг. «С этим до будущего года провозишься», — Стоун дергал тяжелую якорную цепь, которую обе лодки были связаны борт к борту. Остальные в это время отвязывали и ставили паруса. Второй, Сирносец, — в лес в соседнюю лодку и возился со снастями. Теперь уже ясно было, что приближается не один, а несколько железноголовых. Низ, широко расставив ноги для устойчивости, разматывал веревку, придерживавшую свернутый кливер. Оснастка лодки была такая же, как на плоскодонке спада. Кливера дадут скорость и поворотливость на ходу. Берг отвязал длинную веревку, державшую обе лодки на причале. Стоун стоял одной ногой в лодке Талоса, а другой в соседней, и все возился с цепью, сковывавшей лодки вместе. Цепь была пропущена через отверстия в бортах обеих лодок и связана довольно небрежно, но лодки, качаясь на волне, тянули в разные стороны, и узел затянулся. Стоуну никак не удавалось ослабить цепь настолько, чтобы можно было распутать узел. «Невозможно развязать!» — зарычал он. «Так разорви!» — хидно сказал Берг. И тут все увидели их. Четверо железноголовых гуськом подвигались по молу вперед. Они не останавливались и не кричали. Подойдя на пятьдесят ярдов, двое выстрелили. «Выводи лодки!» — сказал Нейсталосу. «Расцепим потом в море!» Тало ворочил руль из стороны в сторону, чтобы заставить сцепленные лодки сдвинуться. Низ смотрел вверх на парус, ожидая ветра. Откуда он, с какой стороны? Но даже легкого бриза не чувствовалось. Верно, что соловьиный ветер. Никакого ветра, штиль. «Выводи скорее», — закричал он снова. Он огляделся в поисках весла или чего-нибудь, чем можно было бы оттолкнуться. Он вдруг увидел лодки, которые должны были уйти первыми. Они находились на траверсе Мола и шли под углом к нему. Их было три. Одна была с людьми. Она тащила на буксире другую, на которой паруса были спущены. В третьей сидел один человек. Это шла только под клеверами. Лодка Талоса отошла от причала, но Нису никак не удавалось развернуться. Он туго натянул клевершкот. И привязал его, потом бросился назад к гроту. Берг натягивал грот шкот. Низ увидел, что вторая лодка все еще не отвязана. Обе лодки кренились на сторону и медленно кружились на месте. Стоун изо всех сил дергал за конец цепи, но не мог его освободить. «Ни черта не поддается!» — рычал он. Загремели подряд четыре выстрела. Низ услышал, как пули зашлепали по воде. Одна звякнула о дерева обшивки, и вдруг рядом затрещал пулемет. Это грек во второй лодке дал очередь из своего матсона. Про лодку он, видимо, совсем забыл. Он стоял во весь рост на баке и стрелял, неловко приложив пистолет пулемет к плечу, как ружье, стрелял по четырем железноголовым, которые кричали что-то, столпившись на малу. Низ с проклятием прыгнул во вторую лодку. Она теперь перетягивала лодку Талоса в свою сторону. Легкий бриз, поднявшийся с берега, надул паруса. «Ложись на курс!» — крикнул он Талосу. «Ты меня тормозишь! Ставь грот по ветру! Ложись на курс!» — закричал Низ. «Выходи и держи по ветру! Надо развернуться в разные стороны, тогда, может быть, лопнет цепь! Ложись на курс!» Он оставался во второй лодке, где грот не был натянут, а клевера полоскали по ветру. Не помня себя, он стал натягивать клевер «Шкот», и в это время снова услышал выстрелы и ответную трескотню пулемета у себя над головой. «Да отцепите вы эту лодку!» — неистово закричал Берг. Он натянул грота «Шкот» на лодке «Талоса», и грот наполнился ветром, и обе связанные лодки понесло вперед. При этом они стукнулись бортами. «Опускайте киль!» — крикнул Низ Берку. Сам он во второй лодке бросил румпель и тоже взялся за киль. Прогремели шесть выстрелов. Пули звонко застучали по обшивке бортов. Грек с Матсоном упал. Он свалился с бака, и пистолет-пулемет покатился нису под ноги. «Готов!» — сказал Низ. Сто он вдруг прыгнул в его лодку и схватил пулемет. Теперь Нисс и Стоун были в одной лодке. Берг с Талосом остались в другой. «Слишком высоко целился!» — закричал Стоун. «Я так и знал, что этот болван стрелять не умеет!» — сказал Берг. Нисс отводил Гик в сторону. Лодка сильно кренилась под напором ветра, надувавшего клевера, и еще от того, что первая лодка тянула ее за собой. Талос и Берг... что-то кричали с той лодки, но за стрельбой и хлопаньем паруса ничего нельзя было расслышать. Низ споткнулся о банку, упал, но все же добрался до румпеля. Одной рукой он выпрямил руль, другой натянул до отказа грота шкот. Гик пронесся у него над головой, и в ту же самую минуту Стоун с бака дал длинную пулеметную очередь. На малу закричали, но Гик уже встал на место и низ почувствовал, как лодка сдвинулась и пошла за буксиром. «Выбирай!» — крикнул он Талосу. На молу вдруг затрещал пулемет. Обе лодки за это время успело снести ярдов на пятьдесят в сторону. Теперь они на всех парусах шли по ветру обратно. У Ниса расчет был на скорость хода. Сейчас обе лодки неслись прямо на мол. Чтобы изменить галс, Талос и низ должны будут развернуться в разные стороны. при этом цепь лопнет. Тогда они расстанутся и пойдут один к правому, другой к левому берегу, но это случится у самого Мола. Оба хорошо понимали это. На Молу опять затрещал пулемет. «Давай — Давай! — крикнул Талос. — Нет, еще нет! — закричал Низ. Стоун дал ответную очередь. Он стоял на баке без всякой опоры, и, опустив ствол совсем низко, бил прямо по железноголовым, которые стреляли, лежа плашмя на малу. Он стрелял долгими очередями, медленно поворачивая ствол по кругу. Он видел в темноте, как летят брызги раздробленного камня и как точен его прицел. У Ниса рука болела от напряжения, но он все натягивал и натягивал веревку и обе лодки на раздутых парусах, Летели вперед. Он чувствовал сопротивление второй лодки, стремившейся оторваться. Берг и Талос нарочно раскачивали ее всем телом, чтобы сильней был напор на цепь. Казалось, мол уже близко. Казалось, скорость слишком велика. И вот-вот они налетят на мол. Низ дал лодкам подойти совсем близко, и тогда закричал пронзительно-язычно «давай!» Он сильно потянул румпель на себя, и нос послушно повернулся. Талос сделал то же самое лишь секунды позже. Он разворачивал свою лодку в противоположном направлении. На какое-то рискованное мгновение лодки стали неподвижно, мол, был уже рядом, и вдруг что-то треснуло, и лодки разом отделились друг от друга. От толчка обе лодки сильно накренились — Низ почувствовал, как его гик концом погрузился в воду, но лодки уже были свободны. Они были почти у самого мола. Низ поспешно натянул шкот. Важно было не упустить минуту. Он точно рассчитал время. Он навалился на румпель. Лодка стала поворачиваться на воде сначала медленно, потом вдруг встала против ветра, парус сильно рванула. Низ оглянулся на Стоуна. Тот топтался на баке, запутавшись в снастях. «Выбирайся оттуда сейчас же!» — крикнул он по-гречески. «Уйдите от кливера!» — сказал он по-английски. Стоун потерял равновесие и упал на переднюю банку. Кливера заполоскали, лодка повернулась еще и почти легла на курс. Домола было ярдов двадцать, не больше. Стрельба теперь не прекращалась — Пули свистели кругом над головой, шлепались в воду, щепки летели во все стороны. Стоун расстрелял свои патроны. Он бросил пулемет и оттащил раненого грека на середину лодки. Низ правил по ветру, и лодка медленно удалялась от мола. За парусом он не видел, где вторая лодка, на которой были Талус и Берг. Он с трудом сдерживал парус. — Идите сюда, — сказал он Стоуну. Оба машинально пригибались при каждом выстреле. Слышал, как трещит под пулями дерево бортов. «Грот!» — выговорил Нис. Стоун сидел на дне лодки. Он подполз ближе и взял у Ниса из рук грота шкот. Лодка шла по ветру медленно, неимоверно медленно, но, держа такой курс, Нис все дальше уходил от мола. Вдруг он круто положил румпель вправо. Нос тотчас же стало заносить влево. Грот откачнулся назад. Стоуна застигла врасплох. Высокий парус, такой же, как был у спада, но только поменьше, при неожиданном повороте едва не вырвался из рук. Лодка легла на другой галс. Теперь она шла в направлении параллельном молу. Но только вперед. к выходу из бухты в открытое море и с большой скоростью. Большей скорости при таком ветре не могло быть. Она сильно кренилась на сторону, но низ не выпрямлял ее, чтобы ветер наполнял парус до краев. Стреляли теперь не так часто, но он все ждал, когда же одна из многих пуль угодит в него. — Где та лодка? — спросил Стоун. — Не вижу. — Она ушла от мола. «Как я могу знать?» Они оглядывались во все стороны, почти забыв о пулемете на Малу, который стрелял теперь явно вслепую, на Абум. Они неслись, шумом рассекая воздух, и мол остался далеко позади. «Вон она!» — сказал Стоун. Низ взглянул и увидел. Талос слишком затянул галс, не решаясь расстаться с попутным ветром. Теперь ему приходилось в сущности идти в обратном направлении». Смола опять открыли по ним стрельбу. «Слишком затянул галс», — сказал Нис. Кругом совсем стемнело. Точно синие тени двигались в неосвещенной комнате. Парус скользил едва заметным серым пятном. Низ вел свою лодку прямо к выходу в море. Впереди, у правого берега, он разглядел одну из лодок первой группы. И тут он услышал стрекот мотора. Сначала с перебоями, потом мерно и ровно на полный ход. «Погоня!» — громко сказал Стоун. «Мы пойдем вдоль берега. Только держите, не отпускайте», — сказал низ пропарус. «Правьте к той лодке. Надо захватить Энгиса», — сказал Стоун. «Он нужен Талусу. Мальчик не справится один. Его поймают. За нами идет моторка. Ничего, уйдут. Талос не может без него». «Правьте к ним», — сказал опять Стоун. «Нет, я скажу ему, чтобы он шел вдоль берега. А он умеет управлять лодкой?» «Это всякий мужчина умеет», — сказал Низ, сердито. Обе лодки шли почти навстречу друг другу. Мерный стук мотора доносился в темноте. Бензина была уже недалеко. Лодка Талоса почти поравнялась с их лодкой. Она шла к противоположному берегу длинной и широкой бухты Сулии. Их разделяло теперь ярдов сто, не больше. «Талос!» — закричал Низ. «Мы сейчас повернем», — отозвался Талос. «Ступай к берегу», — сказал ему Низ. «Держись как можно ближе». «Я пойду за тобой», — сказал Талос. «Нет, иди как идешь. Разве ты не слышишь мотора?» «Слышу. Но так будет слишком долго, я сейчас поверну». Если тебе жизнь дорога, не смей. Ступай к берегу, вдоль берега и пойдешь. Твой австралос умеет управлять парусом? Нет. И этот тоже нет. Откуда только они такие? Оттуда, где нет моря. Не могу понять, что за люди, дикари какие-то. Но ты скажи, австралос, что я им друг. Хорошо скажу. Смотри, правь к берегу. Низ вспомнил. Как обычно шли кайки с грузом оружия. Старались по возможности не выходить на открытое место, держаться ближе к берегу, прятаться в его тени, лавировать короткими галсами, никогда не убегать от погони. Короткие галсы на близком расстоянии от берега прятаться, прятаться. «Ну как ты там?» — крикнул Стоунберку. «Ничего, если только этот чертов грек знает, что нужно делать!» — отозвался Берг. «Мы идем к разным берегам!» — сказал Стоун. Теперь уже приходилось кричать. Стоун выпрямился во весь рост. Лодки относило все дальше одну от другой. «Вы будете приставать к берегу?» «Нет!» — прокричал Стоун. «Но смотри, чтобы он не отходил далеко от берега!» «А вы куда идете?» «К другому берегу!» «До свидания!» — заорал Берг. «До свидания!» — крикнули они в ответ. И Берк вместе с Талосом скрылись на другой стороне широкой Сулийской бухты. Дизельный мотор стрекотал мерно и сдержанно. Низ слегка повернул руль, и лодка пошла почти перпендикулярно к берегу. Он то и дело оглядывался посмотреть, не видна ли моторка. «Я ее не вижу», — сказал он Стоуну. «Она близко, я слышу ее». Стоун свободной рукой старался перевернуть раненого грека на спину. «Отпустите немного», — сказал ему Низ. Стоун стал отпускать веревку, пока Низ не сказал «довольно». Теперь дул свежий бриз, который крепчал по мере того, как они приближались к выходу из бухты. Поднялась легкая зыбь, и они качались на волнах, ожидая порыва ветра, который бы сразу подогнал их к берегу. Низ правил прямо, пока лодка не вошла в тень высокого берега. Тут он развернулся и переменил галс. Они шли теперь параллельно берегу, по направлению к мысу, за которым было уже открытое море. Моторка держалась посредине бухты. Они не видели ее, потому что луна зашла, и все тонуло в тени берегов. Низ шел в рискованной близости от берега, отвесно обрывавшегося в море. — Верно, за той лодкой гонится, сказал Стоун. Он думал о Берке, которого лодка Талоса увозила на милю с лишним отсюда на другую сторону бухты. Стук мотора замирал понемногу. — Если они будут держаться берега, их не найдут. — Так-то так. А будет он держаться берега? — Не знаю, — сказал Нис. Он посмотрел назад, но увидел только суживающуюся глубь залива. Он повернул на несколько румбов, готовясь обогнуть мыс и выйти в открытое море. Он думал о том, где находится деревня Литтос. Туда направятся Талос и Берг, если им удастся выскочить благополучно. Там живет Хаджи Михайли. Он все еще думал об этом, когда огибал мыс, и, обогнув, направил лодку прямо вдоль морского побережья. Куда, он не знал сам. Сейчас важно было одно — подальше от моторки.